Интерлюдия 6 «Ты попросту тратишь людские ресурсы, Шримфл. Наше терпение заканчивается. И время!» Гневно говорил представитель правительства, тот самый диктор, что убеждал народ в том, что с их друзьями и родственниками все хорошо. «Уже прошло больше сорока дней, которые тебе были выделены по заключенному с тобой договору». А продвижении с мертвой точки нет. Люди опять начинают задавать глупые вопросы, на которые мне, мне приходится искать ответы вместо того, чтобы заняться более важными делами. Как это понимать? «Есть продвижение, есть. Могу предоставить вам отчеты, любые документы, которые уже получены по поводу нашего эксперимента. Мы уже близки, очень близки» жалкими интонациями в голосе почти пищал старый профессор, тут же отправляя пакет полученных от исследовательской группы данных со своими пометками и изменениями, чтобы успокоить гневного диктора. «Тут описывается, как одна из групп смогла перенастроить чип испытуемого в режим контроля вещества, только, возможно, перестроить чип в тот момент, когда он особенно уязвим». «Во время смерти, либо близкому к этому состоянию испытуемого?» «Что стало с этой группой?» Уже более спокойно спросил диктор, бегая глазами в разные стороны, по всей видимости, читая текст. «Ты ее ликвидировал, я надеюсь?» «А то они, как я вижу по их писанине, на большее не были способны. Так сказать, свой потенциал они полностью исчерпали. Хотя, может, можно было бы из них что-то выжать». Но это было бы с низким КПД относительно затраченных на них сил. И как только он смог понять, что они исчерпали свой потенциал, ну вот откуда? Мозг человека — штука интересная. Когда попадет в патовую ситуацию, может придумать такое, что и самому не снилось, а тут... Словно они сами блокируют с помощью чипов некоторые мозговые активности, чтобы не создавать опасных прецедентов. Странно и непонятно. А еще... «Все равно крайне жестоко, даже относительно меня». «Так и есть, они были расстреляны и захоронены». Откровенно врал ученый, так как людской ресурс хоть и восстанавливается, но отнюдь не бесконечно, а он сам не знал, сколько еще потратит человеческих жизней на достижение призрачного, как ему же самому казалось, результата. «Нечего таким хорошим умам превращаться в монстров». Опять вранье. «А то получится еще горе какое-нибудь!» С легкой опаской в голосе сказал профессор, вспоминая тот момент, когда на него напал пораженный тьмой мутант, который когда-то представлял из себя ведущего специалиста в квантовой инженерии. Но это уже дело было в прошлом, но осадок остался. Тьма постоянно пытается использовать все преимущества. Единственное, что понял Шримфал. «Есть горький опыт?» С легкой усмешкой в голосе спросил диктор «Больше делая это для галочки, нежели из-за сопереживания верному и лояльному, как казалось, представителю правительства, ученому. Такова была его роль — делать вид, что ему интересен народ, что ему важно знать, что с ним происходит. Брехня. По его лицу видно, насколько сейчас ему плевать на это. — Так, небольшой эксцесс, ничего страшного». Слегка повертел головой шримфл, вытирая свой халат, спотевший из-за нервов ладони. Небольшой. То-то в этот момент пульс ученого подскочил чуть ли не до двойной нормы в его возрасте, и давление поднялось, и он все это прекрасно видел с помощью интерфейса. Все видел и все понимал. Он боялся правительства так же, как и любой обычный человек. Он был ничтожен перед ними, ибо за ними стоял клан Грей, а за ним никого». «Ладно, мы готовы предоставить тебе еще месяц, но не более. По истечению этого срока ПЭСы будут отправлены на тропический континент». посмотрев вдаль Диктор, туда, как ему казалось, где и были ПЭСы. Хоть он и был сейчас лишь в самого себя. Капсула, с помощью которой он транслировал себя, полностью отображала действительность с помощью экранов. Профессор это знал. А еще он знал, что Диктор знает про ненависть к самой пустыне поэтому встреча была на поверхности, а не в уютном и прохладном убежище. «Там сейчас очень важный объект строится, так что они будут там его охранять. А ты сам понимаешь, без них тварей сдерживать будет почти некому. Это так, на всякий случай. Предостережение. Но без них же мы не сможем сдерживать натиск всех тварей, что на нас нападают. Вы же это сами прекрасно понимаете». Подгибались ноги ученого от понимания того, что его просто загнали в угол условностей, либо он закончит работу над проектом, либо он сам станет едой для тех, над кем издевался, если не хуже. «Понимаю. И поэтому даю тебе еще месяц», — специально выделяя голосом последнее слово сказал диктор, после чего достаточно строго проговорил, ставя ученого на место, какое ему было и положено. «Если ты достигнешь успеха в своих испытаниях, то по истечению сроков пришлем за тобой и верными тебе людьми транспортники, которые отвезут вас на базу дальней авиации». Это рядом с бывшей столицей этого континента?» — на всякий случай уточнил для себя профессор, вспоминая, что там должен был остаться один из самых больших бункеров среди этой пустыни. «Именно там», — кивнул представитель правительства. «Через какое-то время мы отправим за вами несколько рейсов орбитальных самолетов, так что вы не останетесь на этом пустынном континенте». Хотел уже было отключиться Диктор, но все же его кое-что остановило. Ему стал интересен один не особо значимый момент. «Сколько у вас осталось живых подопытных?» «9 миллионов 142 тысячи 911 человек, сэр». Быстро ответил ученый, чем поразил диктора, причем поразил дважды, сначала скоростью ответа, а потом самой цифрой, которую произнес профессор. «Вы около 70% жизни уже сгубили? Причем так быстро?» — выразил свое удивление диктор, несколько ошарашенно смотря на профессора. «А вам не кажется, что это как-то... Чересчур?» «В условиях нехватки продовольствия, отсутствия в камерах мест для естественных нужд, очень многие погибли просто от обычного истощения. Некоторые даже ударились тогда в каннибализм. Таких нам приходилось расстреливать. Тут я был бессилен», — развел руки в сторону профессор, подсознательно располагая к себе в этом вопросе диктора. «Хорошо, тогда ладно». Будем от вас также ждать ежедневных отчетов о ходе проведения испытаний. И напоминаю, настойчиво напоминаю, у вас есть всего один месяц. И он начался ровно в тот момент, когда я о нем в первый раз упомянул. Смотрел ровно в глаза ученому диктор, словно проникая в саму душу, из-за чего Шримфл нервно подрагивал. Конец связи. Конец связи подтвердил профессор, после чего перед ним исчезла голограмма диктора. Сразу после этого он сплюнул, только слюна из-за жары так и не достигла поверхности. А после весьма нелестно высказался о прошедшем разговоре. Только после этого приказал убрать этот проклятый диск для создания голограмм и направился в свою комнату смотреть отчеты групп, которые проводили испытания. «Испытуемый номер на орде ФИС-4-0», нуля, говорил уже уставший мужчина, внешний вид которого оставлял желать лучшего. Имя — Алекс Нулев. Хотя это не так важно. Остался последний в своем блоке. Недоедание, анорексия, боевой опыт, искусственно созданная амнезия. Последние испытания в связи с их высокой интенсивностью начали проходить даже в тюремных камерах. Некоторые трупы отсюда даже не выносили, они просто складывались заботливо в уголке, а люди просто как-то умудрились привыкнуть ко всему этому виду и запаху. В том числе и этот мужчина, который уже почти не мог двигаться, который в любой момент мог уснуть и больше не проснуться никогда. «О, молодой человек, а я вас знаю!» — сказал Шримфол сквозь маску респиратора, которая скрывала большую часть его лица, но некоторые детали были заметны. Смотрел же он с некоторым удивлением на почти иссохшее до костей лицо. «Я вас видел во время вашей перегрузки сюда! Эка, даже спустя столько времени борьбы в городе вы так сильно не худели! Что-то плохо вас кормят!» «Ага, — почти сил ответил молодой человек, — И тут же у меня в памяти всплыли те самые последние мгновения, которые со мной происходили в этом аду. Если это описывать одним словосочетанием, даже предложения целого будет много. Да и одного слова хватит. Безнадежность. Сейчас в его воспоминаниях был я. Именно я, тот прошлый, которого я почти забыл. Тот, который привел меня в тот город, а не погиб в Академии. Тот, который станет монстром, чтобы уничтожить... Других монстров. Но сейчас он, то есть я, еле стоял, еле дышал, еле существовал. Как выжил, непонятно. В тот момент я мечтал лишь об одном. Это было буквально написано на лице. «Умереть, чтобы больше не мучиться». Но судьба решила распорядиться иначе. Дала мне шанс устроить мучения другим, кто это заслужил, кто на это напрашивался, «Для кого это будет лишь крохой, чтобы искупить свои злодеяния?» «И вот чип подготовлен к перепрограммированию?» — спросил у своего старого друга Шримфал, даже не поворачиваясь к нему лицом. «Уже все давно готово», — сказал через респиратор Хенмен, с искренним сожалением смотря на того, кого он когда-то самолично обучал всему, хоть и не выдавал этого. «Мог ведь получиться великолепный ученый, если бы его не привлекла служба в армии, а потом в академии». «И снова воспоминания, только теперь мое. Воспоминание всплыло в чужих воспоминаниях». «Интересно. Хэндмен, оказывается, был ко мне снисходителен не только потому, что он человек такой, а потому что знал меня еще юношей, пацаном, по всей видимости, смышленым и прозорливым». «Хорошо, тогда приступаем». Словно в первый раз предвкушая свой успех, сказал этот безумец, скидывая руки к потолку. Тут же прозвучал выстрел, который стал точкой в моей прошлой жизни. В той, которая была отнята лживым правительством. В той, которая под самый конец превратилась в сущий ад. В той, которую мне так хотелось отпустить. Но которая не хотела отпускать меня. Выстрел ровно в сердце. Прицельный. Меткий, точный. Я даже почувствовал эту боль. Снова. Но она была тогда короткой. Но я ее забыл. Меня заставили забыть многое. Забавно получается. Это уже вторая естественная моя смерть. И второй раз мне не дали умереть. Мое тело упало. Сильно ударившись головой о бетонный пол. Что вызвало перелом костей черепа. По всей видимости, именно это и вызвало потерю воспоминаний. Хотя, может, и сама смерть, как таковая, это сделала. Не суть. В любом случае, судя по тому количеству крови, что вытекало из моего тела, мозг явно не смог сохраниться до конца испытаний. «Мы теряем целостность его воспоминаний!» Злобно и укоризненно сказал Хэндмейн Шримфолу, пододвинув того в сторону и немного раньше времени введя маленькую инъекцию того вещества, которое впоследствии для меня станет подконтрольным веществом. «Ты что творишь, идиот?» Гневно начал орать на Хэндмейна Шримфал, попытавшись того оттянуть от последнего испытуемого. Но уже было поздно. Инъекция была полностью введена в организм. Организм? С легкой заминкой начал говорить Хэндмейн, наблюдая за реакцией моего тела на введенное вещество. Затем, как медленно на груди Алекса начала срастаться рана от пули, как слегка приподнялась голова, символизируя восстановление черепа. «В норме. Регенеративные функции работают в ошеломительном объеме. Но нужно продолжать. Чип пока не перенастроен. Нам повезло, что он был в Академии». «Что-то из его прошлого нам сейчас помогает. Жаль, что его воспоминания зашифрованы смертельным шифром. Любая попытка взлома — смерть». «А ты молодец!» — похлопал по плечу своего товарища Шримфал, после чего развернулся и отдал пару распоряжений охраннику. Охранник кивнул и направился в мою сторону. Дальше, судя по звукам, он подхватил мое тело и потащил в зону для проведения испытания». И с этого момента начинается моя текущая история.